Следовательно, речь пойдет об окнах во внутренний двор. Какую форму Атсон имеет тот колодец, который можно видеть из кухни и из скриптория? Восьмиугольную, сказал я. Превосходно. И в скриптории по каждой стороне восьмиугольника прорублено, если не ошибаюсь, по два окна. Это означает, что в лабиринте вдоль каждой грани восьмиугольника...